Глава восьмая. Как быть рядом, когда родители уходят? История одной моей клиентки тронула меня до глубины души. Ей было сорок восемь лет, и она умирала от рака молочной железы с метастазами. У женщины было двое сыновей, семнадцати и двадцати трех лет. Она понимала, что врачи помочь ей уже не смогут, но не хотела просто уйти, исчезнуть. Ей было важно оставить после себя не только память, но что-то, что поможет ее детям жить дальше. Именно эту непростую задачу мы и загружали в подсознание во время терапевтических сессий. И вдруг в процессе трансовой работы у клиентки родилась идея, которая ее по-настоящему вдохновила. Женщина задумалась. Раз уж ее путь подходит к концу, у нее есть уникальная возможность показать детям, что уход из жизни – это не страх и боль, а естественный процесс, который можно наполнить миром и любовью. Это будет ее последним важным посланием сыновьям о том, как достойно принимать даже самые трудные моменты жизни. Моя клиентка задалась вопросом, о чем и как разговаривать со своими детьми. И ей показалось важным рассказывать о событиях, которые повлияли на нее положительным образом, о людях, которым она благодарна, о моментах из своего детства и юности, которые оказались для нее значимыми и полезными. Когда сыновья интересовались ее самочувствием, она мягко направляла разговор в другое русло. «Давайте я лучше расскажу вам о...» и начинала рассказывать о том, что приносило ей радость. Она вспоминала, как волновалась в день своей свадьбы, как смеялась, когда ее младший сын в детстве, пытаясь надеть ее туфли, сломал каблук, или как вся семья впервые поехала к морю, и мальчишки строили замок из песка, который затем унесла огромная волна. Эти искренние беседы и особая атмосфера, созданная матерью перед ее уходом, стали бесценным даром для сыновей. Я убедился в этом, когда спустя несколько лет случайно встретился с одним из них. В разговоре он признался, какой неизгладимый след мама оставила в его жизни и жизни брата, подарив перед уходом невероятную мудрость и любовь. Но, к сожалению, не всегда уход родителей оставляет светлую память и ощущение завершенности. Иногда он становится настоящим испытанием. Так случилось у другой моей клиентки. Ее отец долгие годы страдал алкогольной зависимостью. Они жили вдвоем, и его болезнь разрушала не только его жизнь, но и жизнь дочери. Со временем к алкоголизму добавились проблемы со здоровьем. Тяжелый диабет повредил сосуды, и врачи ампутировали ему обе ноги. Сутками лежа в памперсах на своей кровати, он орал на дочь, требуя выпивки. Женщина не была готова своими руками спаивать отца, который и так находился в плачевном состоянии, но это приводило к тому, что на нее сыпались оскорбления, крики и обвинения в жестокости. Я согласился приехать и проконсультировать их семью. Мужчина находился в абсолютно здравом уме. Он ясно понимал, что страдает алкогольной зависимостью, но менять ничего не собирался. У него не было никакого желания заниматься здоровьем, чтобы продлить свое существование. Поговорив с обоими, я предложил рассмотреть возможные варианты дальнейшего развития событий. Было ясно, что, продолжая пить, отец проживет меньше. Но если дочь так и будет воспитывать его, во что превратятся их отношения? И что хорошего в том, что последние дни жизни отца пройдут в атмосфере ненависти и злобы? Совместно мы пришли к решению, что для их семьи лучше будет, если дочка станет покупать отцу столько пива, сколько он захочет. Я консультировал эту семью только один раз, но мне известно, что после нашей встречи отец клиентки прожил еще полтора года, в течение которых их отношения стали намного теплее, душевнее. Даже выпивать отец стал существенно меньше. И очень хорошо, что его угасание и уход из жизни не сопровождались взаимными оскорблениями и обидами. Уход родителей всегда вызывает глубокое эмоциональное переживание. И я хочу предупредить вас, что, провожая близких людей в последний путь, вы будете горевать по-своему, не так, как другие. Почему? Потому что мы все очень разные, и вы значительно отличаетесь от окружающих, и своим характером, и жизненным опытом, и уникальными эмоциональными реакциями. Может быть, вы прольете много слез, а может, наоборот, не почувствуете никакой грусти, как будто ваша душа застыла и превратилась в кусок льда. Просто примите тот факт, что эмоционально вы переживаете уход своих родителей как-то по-своему, и это может быть совсем не так, как вы ожидали. Не корите себя, не тревожьтесь, ваша душа справится. Примите то, как это будет происходить у вас. Техника Островки Горевания Чтобы горе проживалось бережно и естественно, создавайте для себя островки горевания, небольшие отрезки времени, час-полтора, когда вы сознательно выбираете остаться наедине с собой. Это время, когда вам не нужно держать лицо или что-то объяснять окружающим, вы просто позволяете себе чувствовать то, что вы чувствуете. Пусть происходит то, что происходит. Позволяйте себе плакать, вспоминать, размышлять, не сдерживая себя. Главное, что вы осознанно выделили время для того, чтобы ваша душа могла активно проживать утрату. Чаще всего такие островки горевания легче создавать, когда вы находитесь наедине с собой. Может быть, вы пойдете прогуляться или останетесь в одиночестве дома. Главное, что вы выделили время для работы своей души. Возможно, в вашей памяти начнут всплывать какие-то трогательные моменты из прошлого. А может быть, вам покажется, что вы ничего не чувствуете. Это не важно, главное, что вы выделили время для проживания своего горя, что даст возможность вашей душе залечиться. Единственное, что может помешать вашему гореванию, это избыточное, деструктивное чувство вины. В нашей культуре мы часто злоупотребляем данной эмоцией. Мы воспитываем детей с помощью чувства вины, нередко используем его в профессиональных отношениях. И провожая своих родителей в последний путь, можем легко в него провалиться, начать грызть себя за то, что недостаточно уделяли им внимания, или что-то упустили в их лечении, или не полностью проявили свою любовь. С одной стороны, это естественное переживание, один из элементов работы горя. Но с другой, в чувстве вины можно просто утонуть, как в болоте. И, наверное, это совсем не то, чего хотели бы от нас наши родители. Конечно, рассуждать об этом на рациональном уровне легко, но как на практике можно уменьшить избыточное влияние чувства вины. Для этого я предложу вам специальную технику. Медитация. Любовь не требует вины. Чтобы отправиться в свой внутренний мир, позаботьтесь сейчас о себе и расположитесь удобно. Вы можете сесть в комфортное кресло или лечь чтобы сделать глубокий вдох, спокойный выдох и позволить своим глазам закрыться. Очень хорошо. И продолжая погружаться в приятное расслабление, вы можете представить, что вам снится волшебный сон, в котором вы переноситесь далеко-далеко в будущее, В то время, когда ваша земная жизнь уже завершилась, все земные дела остались позади, и вы можете с любопытством посмотреть, как ваши близкие справляются с вашим уходом. Может быть, им без вас очень непросто, но у вас есть возможность послать им из духовного мира напутствие или благословение, или пожелание, чтобы уж точно они не погружались в чувство вины что вас порадует, если они, наоборот, будут вспоминать что-то хорошее, что происходило между вами, и за что они вам благодарны. А еще, может быть, вам захочется окружить их своей любовью, которая сейчас становится особенной, потому что она очистилась на небесном уровне от всех ненужных примесей. И когда ваши близкие оказываются окруженными энергией вашей чистой любви в их душе, начинают происходить важные изменения. Их любовь очищается, освобождается от всего ненужного и в первую очередь от токсичного чувства вины. Это важно и это хорошо. Что было, то было. Что получилось сделать, то и получилось. не все было идеально, но идеально и не бывает. главное, что есть любовь, и совершенно понятно, что любовь не требует вины. И когда эти изменения становятся ощутимыми, когда вы начинаете замечать в середине своей души как укрепляется принцип, который гласит, что любовь не требует вины. Тогда вы начинаете возвращаться из своего волшебного сна. Возвращайтесь в своем ритме со своей скоростью, чтобы вздохнуть, потянуться и открыть глаза. Очень хорошо, изменения произошли. теперь В вашем подсознании уже живет эта формула. Любовь не требует вины. Кстати, такая техника медитации поможет вам и близким сделать тему смерти в вашей семье менее табуированной, что очень полезно. Почему? Дело в том, что в нашей культуре тема смерти считается запретной. Многие люди стараются не думать о ней, и в семьях не принято ее обсуждать, но это скорее будет вызывать невротическое отношение к данному вопросу. Возвращайтесь к этой медитации столько раз, сколько потребуется. Со временем она поможет вам выстроить внутри себя новое отношение к смерти, более осознанное, глубокое и спокойное. Это невероятно важно для того, чтобы ваша судьба складывалась счастливым образом. Не случайно великие учителя человечества говорили, чтобы научиться хорошо жить, нужно сначала научиться хорошо умирать. И если в вашем подсознании произойдут положительные изменения, касающиеся данного табуированного вопроса, это почувствуют и ваши родные, что позволит им воспринимать тему смерти спокойнее и мудрее. Для этого ищите вокруг себя в литературе, в высказываниях древних философов то, что поможет вам продвигаться в данном вопросе. Находите то, что подходит именно вам. Может быть, вас заинтересует то, как к теме смерти подходят христианские мыслители, которые используют понятие «память смертная». Они предлагают постоянно помнить, что сегодняшний день может оказаться последним. Конечно, такой подход – мощный стимул для того, чтобы наполнить свою жизнь любовью и не бояться смерти. А может быть, вам ближе медитации йогов, которые в своей практике представляют, что будет происходить с их телом, когда оно умрет. Эти размышления помогают им воспринимать конечность своего существования абсолютно спокойно. Лично я просто обожаю фразу Бронислава Виногродского «Не переживай, совсем справишься, придет время, умрешь не хуже других». Существует еще один метод, который поможет вам быть рядом, когда родители уходят. Это техника, исцеляющий фрирайтинг. Его суть заключается в свободном письме, когда вы просто записываете без оценки и анализа то, что приходит в голову. Главный принцип – писать не останавливаясь и не редактируя. Вы записываете все подряд, не прерываясь, чтобы выплеснуть на бумагу то, что происходит у вас в душе. Но чтобы фрирайтинг стал исцеляющим, используйте следующее начало фраз. «Мне очень жаль, что...» «Я благодарен тебе за...» «Я вспоминаю, как мы с тобой...» «Как здорово, что ты научил, научила меня...» «Я сожалею, что...» «Прости меня, пожалуйста, за...» Когда вы останавливаетесь, не зная, что писать дальше, просто начните следующее предложение с одной из этих фраз. А если и в этом случае не понимаете, как продолжить, просто пишите, и я не знаю, что написать об этом. Главное, не останавливайтесь. Для фрирайтинга потребуется стопка бумаги формата А4, ручка, которая легко пишет. Вам потребуется минут 20-30. Лучше всего эту технику делать вечером. Позаботьтесь, чтобы никто вас не отвлекал. Можно зажечь свечу, чтобы создать для себя благоприятную атмосферу и погрузиться в исцеляющую практику. Техника, исцеляющий фрирайтинг, невероятно мощная. Делайте ее столько дней, сколько вам потребуется. При этом будьте готовы к тому, что через полгода или год может возникнуть потребность снова пройти через нее. Обязательно выделите на это время. Это невероятно важно и для вас, и для ваших близких.